Глава 15 Похороны Эстер Уоллен состоялись двумя днями позже в Дэшии. В дом покойной съехалась вся многочисленная родня. Эстер не просто была сестрой Джастаса Уоллена и любимой тетушкой Бенишей, но и приходилась теткой и двоюродной бабкой еще целому выводку Уолленов, Стоддардов, Перриши и прочих. И они прикатили из Уилмингтона, Делавера, Трентона, и других городов северной части штата Нью-Джерси, а кое-кто примчался даже из безбожного Нью-Йорка. Многие из скорбящих двадцать с лишним лет назад присутствовали на свадьбе Солана и Бенишии. Кое-кто из них и по сию пору одевался по-квакерски, включая самих солона с Бенишей и двух молодых девиц родом из патриархальной Дэшии. Прочие были в современной одежде. Все, кроме Доротеи, Ей взбрело надеть материнское воскресное платье и ее же капор, о чем она и объявила, едва приехав из Лувалина. Услыхав об этой затее, Изобель расширила глаза, но мнение свое, что сестра таким способом намерена привлечь внимание к своей персоне, сочла за лучшее оставить при себе. Что касается доктора Сигера Уоллена и его супруги, нескрываемый скептицизм покойной относительно их образа жизни они отнюдь не сочли обстоятельствам которое могло бы помешать им явиться на похороны. Напротив, они решили, что просто обязаны отдать тетушке Эстер последний долг. Бывшая рода Кимбар, даром что в траурном платье и длинной креповой вуале, неприятно диссонировала с прочими скорбящими. Замысловатая прическа, неестественный румянец, блеск глаз. От миссис Сигар Уоллен буквально веяло неуместным нездешним шиком. Ее муж, фронтоватый, учтивый, свежевыбритый, Представлял собой образчик врача, который берется лечить только наимоднейшие болезни. Искреннее горе чувствовали Джастас волен и его жена, которые очень любили Эстер, и вдобавок с ее смертью остались последними представителями старшего поколения семьи. Сам Уоллин давно уже хворал, и Солон не отходил от тестя, готовый в случае необходимости протянуть руку для опоры. Бениша, как и ее муж, была воплощением молчаливой скорби и сочувствия к престарелым родителям. Младшие барнцы держались вместе. Почти безучастный Изобель, Орвилл Чопорный, самодовольный, ради похорон, отвлекшийся от своей новой работы в Трентоне, Доротея, этакая прелестная скромница, это прибывшая из Чадсфорда, бледная, хрупкая, с распахнутыми синими глазами, со светло-пепельными волосами, наконец, Стюарт, румяный, сияющий, несмотря на печальное событие «Что за красавчик?» — шепнула рода мужу. Не верится, что у Солона уже такие большие дети. А взгляни на Доротею. Настоящая чаровница, не правда ли?» Доктор Уоллин ощупал девушку взглядом и согласился с женой. А рода уже загорелась. Надо залучить племянницу к себе на званный ужин, притом в ближайшем будущем. Рода раскрыла было рот, чтобы обсудить эту идею с мужем, но тут гости стали рассаживаться, и разговор пришлось отложить. Повисла тяжелая тишина. Собравшиеся ждали, когда на них снизойдет Дух Святой. Увы, его прикосновение ощутила только одна женщина — миссис Уитридж, с которой Эстер Уоллен была дружна с юности и до последних дней. Миссис Уитридж поднялась и завела речь о добродетелях покойницы и обширной благотворительной деятельности. Рассказ затянулся, а когда был кончен, тело понесли на кладбище. Бениша всплакнула. Всплакнула и София Кроуэлл, сморщенная старуха, последние 30 лет служившая Эстер Уоллин горничной компаньонкой. Постояв у могилы приличное время, скорбящие по квакерскому обычаю обменялись рукопожатиями и распрощались. Большинство приехали в автомобилях, так что покатили во Асфаяси. Местность была открытая. Все поля до поля, прелестное в зените весны при ярком послеполуденном солнце. Так и стоят перед глазами племянники. Доротея и Стюарт, призналась мужу рода. Автомобиль мчал супругов на север, к Нью-Браунсуику. Да чего оба милы, просто загляденье. А вот и Зобель безнадёжна. Да и эд какая-то бесцветная мышь мышью. Впрочем, её черты не дурны. Бедные дети. Тяжело им приходится. С таким-то строгим отцом. Вообрази, он даже автомобиль не купит. Как думаешь, это из-за скаридности? «Нет, вряд ли», — отозвался Сигер, которому случалось иметь дело с Солоном по вопросам займов. «По-моему, он слишком осторожен и старомоден». «И все же ездить всем семейством в этойкой колымаге разве это не чудачество, а, Сигер?» «Пожалуй, да мне-то что», — фыркнул Сигер. «Меня другое интересует. Сколько ему полагается по завещанию?» «Есть слушок, что денежки перепадут только трем дочерям Солона?» да еще старой Софии. Остальное пойдет на благотворительность, — сказала Рода. А вот душечку Доротею я у своего кузена умыкну. Да, умыкну обязательно.